Глава семнадцатая Ночью в Крыму самые интересные звёзды. Огромные, неподвижные, синие. Они сияют на чёрном бархатном небе, как драгоценности. Алексей Сомов никогда прежде таких не видел. У них в Горьком они мелкие и дрожащие, а тут горят, как фонари. Легко узнать все созвездия. Вот Большая Медведица, а вот Малая и Полярная звезда в ручке ковша. Звезды им показывал учитель физики Марк Анатольевич, старый смешной дядька в дореволюционном пенсе. Из-за этого ученики дразнили его Чеховым, хотя Марк Анатольевич никогда никаких книг не писал. Он вообще ничего, кроме своего предмета, не признавал. Хотя по-своему уважал математику, без нее и физики никак. Но особенно любил он астрономию. Алексей с удовольствием слушал рассказы учителя о звездах и любил наблюдать в старую подзорную трубу, морскую еще прошлого века, за планетами. Вот Марс, вот Венера, вот Юпитер. Мог легко найти на небе любое созвездие и назвать его. Поэтому, кстати, сейчас он не боялся заблудиться в степи. Полярная звезда точно указывала на север. Значит, нам надо брать направо, на восток, Ночью в степи хорошо а прохладно, не то что днем в жару. И она по-своему красива, седые ковыли, древние курганы, хранящие тайны. Но все-таки их Волга лучше, да и ока тоже. Утренняя рыбалка, купание, теплый песок, нагретый ласковым солнцем. Алексей вздохнул, эх, попасть бы домой хоть на день-два. Окунуться бы в Волгу, поплавать от души, смыть себя усталость и грязь а то здесь воды не хватает, только чтобы напиться да кашу сварить. Не умыться как следует, не форму постирать, она давно уже грязная, да еще вся в белой пыли от старых каменоломен. Пыль здесь вообще везде, на одежде, в волосах, коже. Противно скрипит на зубах, лезет в нос, взлетает высоко из-под ног, а потом долго не оседает. Оно приходится терпеть, все равно идти надо». До утра рота должна непременно добраться до арма элли Вышли из дальних камышей вечером, как только стемнело. Первыми двинулись легкие Т-60, за ними мотоциклы, потом две пешие роты. А позади всех Ворошилов и трофейная штуга, прикрывая колонну. На тот случай, если немцы бросятся в погоню. Но те, похоже, догонять не собирались, получили отпор и приводили себя в порядок. Гораздо опаснее были немецкие самолеты а если появятся в небе, укрыться от них негде. Вот потому и спешили скорее добраться до совхоза. Ещё надо было опасаться случайных встреч с гитлеровцами. Но, к счастью, те шли в основном по шоссе, опасались идти через степь, можно легко заблудиться и зайти куда-нибудь не туда. А вот они двигались без дороги, прямо на Армайли. Так, короче, даже безопаснее. Меньше вероятности нарваться на противника. «Сбиться не боялись. У нас один путь, к своим, к Керчи!» Миновали позиции, где рота Сомова дралась пять дней назад. Алексей заметил в темноте знакомый холм, а возле него остатки разбитой батареи. А вот и цепочка стрелковых ячеек, в которых они сидели. Подбитых панциров не обнаружилось, очевидно, немцы уже оттащили их в тыл на ремонт. У них с этим делом быстро, сразу чинят, а потом снова бросают в бой». Охотно берут и нашу, советскую технику, приводят в порядок и пускают в работу. Особенно им нравятся советские грузовики, тракторы, тягачи, надежные. Не то что эти хилые и капризные итальянские и французские машины. Да и танками не брезгуют, даже почти сгоревшими. Снимают башни и переделывают под свои самоходки. Практичные они, германцы бережливые, все у них в дело идет». Тела убитых немцы еще не убрали, и теперь они невыносимо воняли. На жаре разложение происходит быстро. Все бойцы невольно ускорили шаг, стараясь пройти мимо раздувшихся трупов как можно быстрее. Алексей шагал позади своего взвода, подгонял отстающих. А их было немало, люди сильно ослабли, к тому же многие были ранены или контужены. На танки положили только тех, кто вообще идти не смог. Остальным пришлось двигаться на своих двоих. Из-за этого пехота сильно растянулась, роты, по сути, превратились в длинные вереницы медленно бредущих людей, а топче еще было очень прилично. К счастью, наткнулись на две брошенные полуторки, без бензина, зато целые. Алексею пришла в голову спасительная мысль. Вот он, транспорт, надо только прицепить к танку. Но Т-60 ушли далеко, вперед. Оставался лишь Ворошилов. КВ-9 вышел из дальних камышей последним, стоял до последнего, прикрывал тыл, а потом рванул за ушедшими. Вскоре догнал в степи с трудом бредущих красноармейцев. «Стойте, товарищи!» Сомов бросился на перерез машине. Механик-водитель Денис Губин узнал его и остановился. Из люка показался майор Дымов. «В чем проблема?» «Товарищ майор!» Махнул рукой куда-то влево Сомов. «А здесь машина, полуторки!» «Правда, без бензина». «У нас дизель», – пожал плечами Виктор Михайлович. «А если взять на трос? Раненых и ослабленных можно посадить в кузов и кабину, человек по тридцать влезет, а мы сразу быстрее пойдем». Дымов задумался, с одной стороны, тащить за собой грузовики, не лучшая мысль. В случае встречи с немцами потеряем время, чтобы их отцепить. Но с другой, Сомов прав, люди сильно растянулись. «С такими темпами мы к утру до Армаэли не доберемся». Оно, как только встанет солнце, появятся немецкие бомбардировщики. Сначала, как всегда, полетит рама, покружится, произведет разведку, а затем жди и самих лаптежников. И все, расстреляют людей, как уточек в тире. «Ладно», — кивнул Виктор Михайлович, — «показывай, где они?» В каждую полуторку влезло по 35 человек, умялись, утеснились, сели буквально в притирку, набились, как сельди, в банку. Зато без раненых рот пошли значительно быстрее. Уже никто не тормозил. а Мощное ворошило в девять без труда поволок полуторки. Да еще часть людей взял на броню, вроде десанта. Алексей Сомов остался со своим взводом, а мог идти. К тому же он командир, должен показывать пример. Клаус Небель с удивлением смотрел в бинокль. Что задумали эти русские? Как прикажете понимать их действия? Прямо на него идут шесть Т-60. Тяжелый Ворошилов и еще штука, очевидно трофейная, захваченная русскими в одном из боев, идут нагло в лоб совершенно открыто по утренней, не успевшей еще проснуться степи. Когда Небеля разбудил дежурный и доложил о танках, появившихся со стороны дальних камышей, он сначала не поверил, не перепутал ли тот чего. Русские вот они, совхозе, значит наступать должны с востока, но это теоретически. А на самом же деле они сидят в Армавиле. И идти куда-либо, судя по всему, не собираются. Ни вперед, ни назад. Какое нерациональное, неподдающееся логике и человеческому пониманию упрямства. Наверняка ведь знаешь, что немецкие части уже перешли, турецкие валы движутся к Керчи, что с каждой минуты отойти им будет все труднее. Но нет, стоят на месте и даже не шевелятся. Чего-то ждут? Или кого-то? Эту группу? Да, похоже, так оно и есть. Но на что же они потом рассчитывают? Что он их пропустит? Так нет же. Хотя техники у него осталось и не так уж много, но вполне хватит, чтобы противостоять атаке. Русские Т-60 можно, в принципе, в расчет не принимать. Не слишком опасно для его троечек и мардеров. Хотя, конечно, неприятности доставить могут. А вот Клим Ворошилов это весьма серьезно. Он очень-очень опасен. «Да еще эта штука, «Как русские умудрились ее захватить?» «Кто им позволил?» «Впрочем, чего гадать, теперь следует не рассуждать, а действовать». Клаус Небель отдал команду, и экипажи приготовились к бою. Пару минут, и панциры развернулись навстречу противнику, заняли позицию. «Теперь будем ждать!» Оно на душе у майора было неспокойно, что называется «кошки скребли». «Вдруг это какая-то очередная ловушка?» «Два раза он уже попадался!» Сначала при подходе к Армае Ли нарвался на хорошо замаскированные сорокопятки, а затем уже во время второй атаки попал под огонь тяжелых КВ. С трудом удалось отбиться и уйти. Полковнику Раду Корне, конечно, тоже не повезло, потрепали его изрядно. Впрочем, сам виноват, следовало не лезть слепую вперед, а посоветоваться с более опытным офицером. С ним, к примеру, но нет, считал себя самым умным. Вот и получил по заслугам. В следующий раз будет знать. Небель выдвинул свои мардеры в первую линию. У них пушки хорошие, мощные. Советские F-22 отличаются неплохой дальнобойностью. А 7,6,2 мм снаряды могут пробить даже броню КВ-1. С короткой дистанцией, конечно. Шесть самоходок встали в полукруг. С флангов расположились два ПЗ-3, в том числе самого Небеля. Чехи и двоечки спрятались во второй линии, выскочат в решающий момент. Бросать их в атаку против стального гиганта Сталина было чистым самоубийством. Да еще эта штуга мешалась. Клаус приказал экипажам не стрелять, ждать команды. Подпустим русских поближе. Решил перестраховаться. С короткой дистанции мардеры могут противостоять тяжелым машинам. Конечно, часть их он потеряет. Но такова логика войны всегда приходится кем-то или чем-то жертвовать. И уж лучше потерять эти ПЦАУ, чем родные панциры. Капитан Вальцев приготовил для немцев спектакли, главная роль в нем отводилась трофейной штуге. Петр Иванович прекрасно понимал, что проскользнуть в Армай-Или по-тихому не получится. У нас теперь, считай, целый моторизованный батальон с танками и мотоциклами. Гитлеровцы наверняка засекут на подходе и приготовятся к сражению, значит, придется прорываться. Но ввязываться в долгий бой нельзя, бронетехники мало, да и люди смертельно устали, еле держатся на ногах. Лучше обмануть фрицев, перехитрить, благо это уже удавалось. Попробуем еще раз. Сделаем так, затеем бой, отвлечем внимание немцев, постреляем, пошумим, изобразим атаку. А сами попробуем по-быстрому проскочить к своим. Подполковник Лебедев увидит, что мы прорываемся и придет на помощь. Ударит изнутри, поддержит огнем и сталью. Петр Вальцев все тщательно рассчитал. Штуга пойдет первой и вызовет огонь на себя. Ею, в принципе, можно пожертвовать, не жалко, все равно чужая. За ней в атаку пойдет Ворошилов-9. Низкая приземистая самоходка стрельбе не помешает, но в какой-то мере прикроет от немецких снарядов и примет огневой удар на себя». Ну и, конечно же, экипаж штуги тоже постарается нанести максимальный урон противнику. 75-миллиметровая пушка – весьма грозное оружие, а снарядов много. Главной ударной силой, разумеется, станет сам КВ-9 со 122-миллиметровой гаубицей. Тяжелые фугасы быстро превратят немецкие машины в металлолом и заставят фрицев отойти. Преследовать их не будем, наоборот, позволим уйти, пусть только освободят нам дорогу на Армейли. И мы благополучно доберемся до своих. А затем все вместе пойдем в сторону Керчи. Оставаться в Армайли уже никак нельзя. Окружат и уничтожат. Главное продержаться нам до ночи. А когда стемнеет, быстрый, насколько возможно, бросок на восток. Легкие танки впереди, на случай встреч с немцами. Грузовики с сорокопятками и повозки с ранеными за ними. Ворошиловы в хвосте, прикрывая колонна. «Если гитлеровцы бросятся в погоню, отобьемся, Или хотя бы задержим». Поскольку решающая роль отводилась Штуги, её экипаж собрали из самых опытных танкистов, кто уже обращался с трофейной техникой. Водителем стал Денис Губин, заряжающим Михаил Стрелков, а командиром и наводчиком сам Пётр Иванович. Майор Дымов и Иван Меньшов остались в КВ-9, и для пополнения экипажа временно взяли к себе... Трёх ребят-танкистов, кто раньше воевал на Ворошиловых. Денис Губин уверенно повёл штуку в атаку. КВ-9 последовал за ней, чуть позади и левее, чтобы было больше пространства для манёвра и ведения огня. А вот и противник. Мардеры и панциры выстроились широким полукругом, замерли, ждут. Да, с дисциплиной у фрицев всё в порядке, и бдительности не теряют. Первыми открыли огонь, конечно же, Мардеры Их орудие F-22 дальнобойнее и мощнее, чем у Панцеров. Дружно ударили по штуге и стали засыпать бронебойными снарядами. Что было абсолютно логично. Штук три была ближе всего, а ее 75 миллиметровые снаряды были весьма опасны для «Мардеров». Значит, и уничтожить ее следовало в первую очередь, а потом сразу же и «Ворошилова». Огонь велся с дальнего расстояния. САУ сближаться не спешили. Это только пристрелка, бой и еще впереди. Парочка 76,2 мм болванок угодила в штугу, но не пробила надежную сталь. Лишь скользнули рикошетом по борту и ушли в сторону. Да, хорошая уж штук три броня, качественная. ворошилов девять, пока молчал, берег фугасы. Их осталось не так уж много. А подвоз не скоро будет, если будет вообще. Зато Штуга старалась вовсю снарядов, не жалела. Все равно они нам ни к чему. Если самоходки суждено погибнуть, то надо успеть израсходовать весь боекомплект. Капитан Вальцев стрелял часто и от точности особо не заботился. Главная задача напугать гитлеровцев, заставить отойти». Он ловил в перекресте прицела цели и кричал Мишу Стрелкову «Бронебойный!». Тот закатывал в казенник очередной снаряд. Короткая остановка, чуть довернуть неуклюжую штугу, приподнять ствол и выстрел. Низкая приземистая самоходка удачно пряталась за невысокими холмами и уходила от ответных ударов. А мардеры, наоборот, оказались в очень невыгодном положении. «Отлично видны!» Их высокие прямоугольные рубки торчали над степью, словно башни. Ну и понятно, в них летели стальные болванки. Вскоре две пцау оказались подбиты, а еще одна полностью сожжена. Бронебойный угодил ей точно в рубку, пробил, и не слишком толстую сталь попал в бою -кладку. Рвануло так, что машину сначала высоко подбросило, а затем перевернуло вверх гусеницами. Поединок складывался не в пользу мардеров. А ведь еще Ворошилов в бой не вступал. И тогда майор Небель приказал экипажам панциров. «Вперед!» Клаус первым двинул свою тройку в атаку. Надо заставить эту проклятую штуку замолчать. Машины пошли на сближение. И в это время заговорил КВ-9. «Да еще как!» Тяжелая 122 миллиметровая гаубица ударила по панцирам и накрыла их. Результат оказался предсказуемым. У ближайшей троечки снесло башню, а у второй, где сидел майор, разбило опорный каток. Танк крутанулся на месте, развернулся боком и встал, как вкопанный. Экипаж срочно полез вон. Клаус Небель первым выскочил из обреченной машины и бросился к Мартерам под защиту. Очень вовремя. Следующим фугасом у ПЗ 3 своротило лобастую башню, и он исчез в огненном вихре. Двоечки и чехи стреляли по КВ-9, но пробить его 135-миллиметровую шкуру, разумеется, не смогли. И даже поразить свою родную штуку оказались не в состоянии. Их 20 и 37-миллиметровые снаряды ничего не могли поделать с прочными 50-миллиметровыми броневыми листами штук три. Стало понятно, что бой проигран в чистую. Майор Небель добежал до ближайшей самоходки, запрыгнул в рубку, благо она двигалась медленно и приказал отступать. Мардеры и панцеры пошли назад. Денис Губин старался не подставлять штугу под удары, но постепенно приближался к панцерам. — Что ты делаешь? — сквозь рев двигателя крикнул ему Петр Вальцев. — Нам пора уходить! — Еще немного! — азартно попросил Денис. Когда такая возможность представится на немецкие штуги покататься? Давайте добавим огоньку фрицам на прощание. Пусть получат на память. Губина подержал и Михаил Стрелков. Да, еще парочку бы подбить, а для круглого счета. Какого круглого? Не понял Петр Вальцев. У нас сегодня на счету три машины. А вот я и говорю, не растерялся Стрелков, надо бы десять, чтобы было круглое число. Прямо по курсу немецкие танки. — Вижу, двенадцать штук, — кивнул Вальцев, — да еще три недобитые самоходки. — Многовато будет, а у нас приказ только начать бой в серьезную драку, не ввязываться. — Снарядов полно, — ответил Стрелков. — Чего беречь-то? Фрицам оставим. Петр Иванович посмотрел в панораму хорошего немцев оптика. На них шли чехи и двоечки, не самый грозный противник, рискнуть можно. Чем больше выбьем у немцев панциров тем проще будет уйти ночью. Вряд ли гитлеровцы бросятся в погоню. Ладно, — решил Вальцев, — еще парочку и хватит. Думаю, наши уже добрались до совхоза. Следующие пять минут прошли в активной перестрелке Штуга против Панцеров и Мардеров. Т-60 участия в бои не принимали. Прорывались через немецкие позиции корма прокладывая путь своим бойцам, да еще точили грузовики с ранеными. Ворошилов-9 также молчал и даже отошел чуть назад. «Броня, конечно, у КВ-9 отличная, но вот гусеницу вполне могут разбить, или, не дай бог, каток. Тогда все, застрянем посреди чистого поля. Нет. Пусть уж немцы бьют по своей штуге, не жалко». Двоечки и чехи били по штук три, но в атаку шли медленно, боялись подходить слишком близко. А штуга меняла позиции, сдвигалась то влево, то вправо, маневрировала. А между тем мардеры били все точнее. Вот очередная болванка скользнула по боку, в рубке противно загудела. Сражаться в Штуге было тяжело из-за удушливых газов. Вентиляция оставляла желать лучшего. Горло разрывалось от кашля, глаза слезились. Наконец капитан Вальцев приказал «Назад, отходим!» Хорошего, как говорится, понемногу. Постреляли и хватит, пора и честь знать. Штуга нам еще, может быть, пригодится. Сражений впереди много. «Кто знает, что нас ждет на пути к Керчи!» Денис Губин повел самоходку назад. Но только тронулись, как случилось, то, чего боялись больше всего. Стальная чушка угодила в гусеницу. Треки раскатились далеко по траве, а машина встала. «Ну все, ребята!» — выдохнул Петр Вальцев. «Приехали?» «Покинуть машину!» «Разрешить подорвать!» — попросил Миша Стрелков. «Чтобы фрицам не оставлять!» «Давай!» — согласился капитан Вальцев. «Только быстро!» Он и Денис Губина выскочили из штуги, стрелков немного задержался, достал из укладки три фугаса, положил на дно, затем разогнул усики у лимонки, хорошо, что захватили с собой. Крепко зажал рукой спусковой рычаг и выдернул чеку. Осторожно вылез из рубки, обернулся и кинул гранату внутрь, точно на снаряды. Спрыгнул, перекатился, отбежал, упал и тут рвануло. Высокий столб огня и дыма поднялся над Штугой, и через пару секунд ее охватило жаркое пламя. Немцы прекратили обстрел. Штуга уничтожена, противник отходит. Поворошилову стрелять бесполезно, то же самое, что бить деревянной колотушкой в дверь. Чтобы пробить его толстенную броню, надо подойти совсем близко, буквально на пистолетный выстрел. Но кто даст? Да и не факт, что получится. Только высунешься от тебе фугасом в лоб. Нет уж, лучше не рисковать. А Майор Дымов подождал, пока в Стрелков и Губин не добегут до КВ-9 и приказал отходить. Бой кончился, наши бойцы сумели благополучно прорваться в совхоз, а там их уже ждали люди подполковника Лебедева. Прикрыли, помогли перенести раненых. Задача выполнена. Если немцы сегодня снова не полезут, а это вряд ли. Полдня отдохнем, приведем себя в порядок, перекусим и перекурим тоже. И ночью маш бросок на Керч. Будем прорываться к своим, чтобы воевать дальше. Оперативная сводка Советского информбюро за 17 мая 42 -го года. В последний час. Успешное наступление наших войск на Харьковском направлении. А 12 мая наши войска перейдя в наступление на Харьковском направлении, прорвали оборону немецких войск и отразив контратаки крупных танковых соединений и мотопехоты, продвигаются на запад. За время с 12 по 16 мая наши части продвинулись на глубину 20-60 километров и освободили свыше трехсот населенных пунктов. За названный период нашими войсками По предварительным данным, захвачены у противника следующие трофеи. Орудий 365, танков 25, минометов 188, пулеметов 379, снарядов 46413 и отдельно 89 ящиков со снарядами. Мин 23284... Патронов около 1 миллиона штук, гранат 13 тысяч, автомашин 90, радиостанций 29, артиллерийских, продовольственных и вещевых складов 38. Захвачено в плен свыше 1200 солдат и офицеров противника. За это же время уничтожено 400 немецких танков, 210 орудий, 33 миномета. 217 пулеметов, около 700 автомашин, более 100 подвод с грузами, 12 разных складов, 147 самолетов. Уничтожено около 12 тысяч немецких солдат и офицеров. Наступление продолжается.